В условиях малоприспособленных для операций они делали все, что было в их силах. Большое количество обмороженных требовало срочных ампутаций. Раненых англичан и американцев эвакуировали самолетами на дальние береговые базы вдоль трассы Северного морского пути. Многие из союзников так и не попали в Архангельск. Россия открылась им с необжитого полярного фасада, со стороны Амдерма и Диксона. Оттуда их кружным путем, морем и по воздуху переправляли после лечения в Мурманск, из которого они уплывали обратно на родину. Сейчас, по прошествии большого времени, видно, что командование Северного флота прилагало старание спасти в первую очередь пострадавших людей, а уж потом, только потом, грузы. так даже в спешке трагических событий на это обстоятельство мало кто обратил внимание ох и тяжелая же эта работа не так то легко отыскать корабли в грандиозных просторах полярного океана когда боевой авиации не хватило бросили в небо особую авиацию мужество и опытность которые были проверены не раз еще задолго до войны это была полярные авиации командовал ею тогда прославленный летчик в звании полковника герой советского союза мазурук он уже не раз облетел новую землю вывозя в тыл раненых союзников от него же лейтенант грэя узнал что никакого сражения с тирпицем в океане не было все это липа мозурук доставил от союзников и первую почту в архангельск ровно и глухо ревут моторы каталины тянут над океаном широко распростертые крылья фонарь кабины где сидит полковник мозурук пропитан солнцем блеском приборов запахом тем неуловимым запахом электротехники который может понять только человек поплававший или полетавший Время от времени Музурук переговаривался с базой через стрелка-радиста. — У нас чисто, пока чисто. Под нами прошел мотобот с пушниной, мы уже закрасено, идем к мучному. Новая земля — это целый мир. Мир древний и притаившийся, загадки которого еще не разгаданы до конца. Материк будто накидали ко мне одноглазые циклопы и, сильно устав, разошлись, не закончив работы. —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 — Товарищ полковник, еще снизимся малость. — Да и так все отлично видно, — отвечал Мозрук штурману. — Если какой корабль застрял здесь, так непременно сыщем. Они прошли гусиную землю, уже скоро становище малые кормакулы, столицы новой земли, где можно совершить посадку, попить чайку хозяина этой громадной земли, охотника и художника тыковылки. Мазурук положил машину в разворот. чеканный послушно легла она крыльями на синий простор. Разом перевернулись под Каталиной земля и море. И вдруг взгляд мозурука заострился. Он выправил машину на хиле и сказал, — Передавай, нашли транспорт. Каталина с ревом прошла над обширным заливом Моллера, в глубине которого лежали малые кормакулы с их нехитрой цивилизацией, с движка и самовара. А как раз напротив губы литки, приткнувшись носом в каменистой отмели, стоял недвижим транспорт, на корме его хлопал флаг. Американец, брошен, будем садиться. А где садиться, найдем место. Мазурук провел Каталину над бухтой, залитой солнцем и яростным блеском воды. Кое-где еще мерцали призрачно голубые глыбы льда, Между камней искрились фирновые поля. Передай на базу, сажусь, залив адмирала Литки. Под фюзеляжем самолета стремительно отлетели назад камни, Мох, снег, кочкарник опять камни. А не грабанемся? — спросил стрелок-радист. — На том и полярной авиации, чтобы садиться где угодно, Только не на аэродромах. Ответил Мазурук.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 Громадный американский сухогруз, совершенно исправный, но с заглохшей машиной, стоял совсем рядом. «Дрыхнут, наверное», — предположил штурман. «Да нет, чует мое сердце, брошен, полезем». Им удалось подняться, сотнили на транспорт. Ни души не встретило их на судне. Но в каютах чувствовалось, что они покинут совсем недавно. На Камбузе еще слышал за запах кофе. Вдоль спардека, подобрав под себя шатуны могучих блестящих локтей, стояли два сверкающих американских паровоза. Из глубины транспорта, мрачно и нелюдимо, как пришельцы из иного мира, глянули на летчика в башне тяжелых танков. В другом трюме были пачками сложены крылья истребителей. — Добра! Хоть завались! Можно второй фронт открывать! Не умотались ли они в малые кормакулы?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 И летчикам стало жарко в сорока одежках, пока они перевалили через сопку. А за сопкой увидели целый лагерь команды американского транспорта. Все живы и здоровы. Этим ребятам здорово повезло. Их транспорт Винстон сален прорвался на своих турбинах. Встретившись с капитаном транспорта, Музырук так и начал. «Поздравляю с привытием». «Вам здорово повезло, и нам тоже, что нашли вас. Какой порт назначения?» «Архангельск», — отвечал капитан Винстон Саллина. Мазурук присел на кочку. «Очень хорошо. Вы уже в зоне действия нашего флота, и под охраной его можете быть спокойны. Вы же СПК-17?» Капитан кивнул, и Мазурук опять повторил. «Вам, конечно, повезло. Не так, как другим».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 — Вот это отмель, на которую посадили коробку носом. Разве это порт? — А мне плевать, порт или не порт. Шумно, размахивая руками, отвечал капитан Мазуруку. — Я уже привел корабль в Россию. Или я ошибся. Или эта земля не ваша? — Новая земля — наша территория, — сказал Мазурук, тоже разъярясь Но кому нужны здесь ваши танки и самолеты, чтобы здешние собаки больше лаяли? — Безразлично. — Мне плевать, — уперся капитан, — и вообще я требую выслать сюда ко мне члена советского правительства. Я сдам ему груз, и пусть он переправляет нас обратно в Штаты. Американец все-таки выявил Мазурука из терпения. — Советскому правительству только вами теперь заниматься. Как же? Послушай, — Послушай, комрад, — обратился он по поласковый, пытаясь уговорить капитана, — ну имей же голову на плечах.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 Мазурок в бессилии отступил и сказал штурману, который все это время исполнял обязанности переводчика. — Ну, ты видел? Штурман развел руками. — А что делать? — Осталось одно. — Покажись ему. Мазурок печально вздохнул. Одним движением руки он рассек на летном комбинезоне застежку молнии, стал раздеваться.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 Пятнадцать ресторанов на Новой Земле не предвидится. Матросы переглядывались. Смотри, советский сенатор прямо с неба. Мазурук теперь заговорил другим тоном, приказным. Пусть ваша команда идет на корабль и стаскивает его сотмене машиной. Не забудьте взять всю документацию на груз. — Мне нужно быть срочно в Архангельске, — неожиданно заявил капитан Винстон Саллина. — Надеюсь, я полечу с вами? — Со мной лучше не связывайся, — ответил ему Музырук. — Я тебя забабахну прямо на игарку, и тогда, солнышко, тебе уж не так светить станет. Сейчас по радиовызову придет наш Тэща-38 под командой капитана-лейтенанта Стрельбицкого. Вот он вас и отконвоирует до горла Белого моря. Все ясно? — Нет, ему не было ясно.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 Немыслимые просьбы его дошли до союзной военно миссии в Архангельске, начальник, который сказал по этому поводу, а пусть он катится к чертовой матери. Снова запели моторы, самолет ушел в небо, опять задюралевая переборкой извини, молодой голос стрелка. Прошли малые кормакулы, идем дальше, на север, продолжаем поисковый облет, как слышите, как слышите. По письмам читателей, участников этих событий, теперь я знаю, что Винстон Саллинс тащили с обсушки моряки нашего тральщика Диксон. Причем американцы пальцем о палец не ударили, чтобы помочь нашим матросам. Капитан выдержал марку почетного гостя до конца, заявив, что он свое дело уже сделал, И не такой он дурак, как думают о нем русские, считающие, что отсюда до Архангельска раз плюнуть. К примеру своего Кэпа последовала и команда, далеко не геройская, которую только страх перед гибельной тундрой удерживал от дезертирства. Адмирал Головко заявил союзной миссии, что если дело пойдет так и дальше, он будет вынужден послать американцев к черту, а на их место пришлет советскую команду.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 Заменяющая здесь ночь, на горизонте появляется полярная звезда, которую местные каюры, охотники и следопыты называют звездой Нгернум-Гы. Ты самая яркая в звездном посеве, ты летишь над землею, что в толще снегов. Твое имя — стремление на север, на север, на гы я не знаю прекрасней слов.